Глава 38. Своим старым легионерам он выдал из добычи по 24 тысячи сестерцев, не считая двух тысяч выплаченных еще при начале междоусобной войны. Он выделил им и землю, но не сплошной полосой, чтобы не сгонять прежних владельцев. Примечание. Выделил землю. Это распределение земли состоялось еще до Триумфа в 1947 году, Свято смещает события. Народу он раздал по десять мер зерна, и по стольку же фунтов масла, деньгами же по триста сестерциев, обещанных ранее, и еще по сотне за то, что пришлось ждать. Те, кто платил за жилье в Риме до двух тысяч сестерциев и в Италии до пятисот, он на год освободил от платы. Вдобавок он устроил пир и раздачу мяса, А после испанского триумфа еще два обеда. Первый показался ему скудным и недостойным его щедрости, поэтому через четыре дня он дал второй, неслыханно богатый. Примечание. Пир по Плутарху был устроен на двадцати двух тысячах столах. Вино подавалось впервые четырех сортов плиний. Дорогих рыб мурен было подано шесть тысяч плиний.